Глава 21. Восьмерка кубков. Так называемые либеральные силы требуют ослабления, а то и вовсе отмены всякой цензуры, не понимая, что за этим воспоследует. Как жить в мире, где любой человек может иметь возможность изложить на бумаге все то, что придет ему в голову? Как будет отличить правду от лжи? И не случится ли так, что обыватель, неискушенный, доверчивый, Погрязнет в этом мутном информационном потоке. Размышления на тему пользы и необходимости цензуры. Байкальский вестник. К дому зимы Бикшеев отправил Тихоню, который выслушал распоряжение молча, кивнул и удалился. Тихо-тихо. Не человек, тень. Приказ он выслушал. Кивнул. И нахмурился, явно досадуя. Но на что? На то, что княжич сбежал... И теперь может повторить визит, выместив на Софье свое раздражение, или на то, что хватились его рано. А вот на квартиру к Барскому пришлось самому ехать. Вы только подумайте! Очень толстая женщина в мышастом костюме говорила громко, так что слышал ее не только Бикшеев, но и пару девиц в серых платьях, две дамы в возрасте и один лакей, весьма пройдошистого виду. Я к нему со всем сердцем. Еще переживала, как он там, без женской руки, а он, все то нажитое непосильным трудом, паркет разломал, унитазу, лучшую фарфоровую унитазу, которую мой дорогой супруг с Петербургу, заказывавший, испоганил. Запах апельсинов Бекшеев ощутил в прихожей. Там же, прислонившись к стене, дремал ник, -ник. Начальство он приветствовал легким кивком и махнул. Ничего не трогал, до распоряжения. В этих словах снова примерещилась насмешка. Но Бикшеев сказал благодарю Никник -ник закатил глаза. «Держись в стороне», — попросил Бикшеев. Дар. Странно, но отозвался еще легче, чем там на берегу. Шаг. Прихожая. Грязные следы, ведущие вглубь квартиры. Пятна. От воды. Сухая земля комками. Один ботинок с белым носом торчит из стойки для зонтов. Дальше. Пятна. Снова. И опять. Следы. Бумажка от конфеты. Карамель мятная. Дешевая, но лучше нет, чтобы перебить запах перегара. Бутылки. А ведь разные. От весьма дорогого коньяка до темных, вовсе лишенных этикеток. Самогон. Тоже возможно. Следы. Кажется, кого-то вырвало на ковер. И довольно давно. Пятно пытались чистить. Не то. Вот. Здесь жил один человек. Даже не жил. Существовал. Он приходил сюда и... Сбрасывал дорогую одежду. Обувь. Еще ботинки. Один под креслом, второй в бархатном абажуре. Дорогое кашемировое пальто вместо тряпки прикрывает засохшую лужу. Так и есть. Сбрасывал одежду, обувь и маску. Тайник в к шеф изучал долго, а потом содержимое полок, убеждая, что нет там шкатулки ни изочарованного дерева, ни иной какой. А еще не было портмоне и документов. Зато в прикроватной тумбочке нашлась толстая пачка ассигнаций, перевязанная банковской лентой. «Это...» Ник — Никник до того молчавший вдруг спросил. «Это сколько тут?» «Десять тысяч рублей», — ответил Бигшеев, позволяя Дару отступить. Все, что нужно, он уже увидел. Вторая пачка нашлась под матрасом. Еще купюры россыпью лежали под покрывалом. Пара тысяч и довольно крупный с сапфир. «Вот же ж!» никник -ник добавил пару слов покрепче, а потом закрыл глаза. «Стало быть, убили его не из-за денег? Думаете, все же убили?» Биг Шейф снова обошел квартиру, а ведь вполне себе, если убраться. И ковер заменить. Кровать, впрочем, тоже. Или хотя бы матрас, потому как пахло от него характерно. Похоже, пил барски много. Настолько, что организм не всегда удерживал в себе выпитое. «А ты бы вот это все бросил?» — Ник-ник ткнул пальцем в пачку. «И вообще все то А тьма кровь нашла». Почему тьма? Никник поглядел -ник поглядела с подлобья, то ли оценивая, то ли решая, можно ли ему, Бикшееву верить. А если да, то насколько? Потому что они ночью на охоту выходили. Вот как темнота наступит, так и шли. Очень умело прятаться в темноте. Ясно. И все же Бикшеев подошел к окну и подергал створку. Не открывается. Здесь обязан быть черный ход. И таковой нашелся, как и дверь, ведущая из квартиры на узенькую темную лестницу. Спускался Бегшеев осторожно, потому как ступени были мало того, что крутыми, так еще и неровными. Пыль? Нет, дом был приличным, а потому и черная лестница впечатляла чистотой. Вот только в воздухе витал едва уловимый аромат апельсинового масла. Никник -ник поморщился. Он здесь был. Барский? Возможно, что и он тоже. Никонов держался наверху и в тусклом свете. А лампочки тут были слабые, верны из экономии. Фигура его выделялась таким размытым чёрным пятном. Тот, кто его увел. Два шага и пятно. «Света мало», — пожаловался Бекшеев. «Пусть принесут фонарь какой, что ли». Окон здесь не было. А вот фонарь доставили весьма быстро. Правда, толку стало немногим больше. Пятно, круглое, красное. «Кровь? Кровь!» — с уверенностью сказал Ник-Ник, подсветив пятно фонарем. «И вон еще капля. Видишь, звездочки, но чутка смазанные». Ответить бы резко, но... Бегшеев смолчал. «Стало быть, капали, когда кто-то шел. И, судя по расстоянию, то ли капали очень быстро, То ли шел он очень медленно. ник, -ник поднялся и посветил вперед. А еще промежутки равные, примерно. Стало быть, между шагами. Да, если очень медленно. Нехотя. И поглядел на Бекшеева, словно надеясь, что тот подтвердит догадку. А что еще оставалось? Похоже на то. Допустим. Допустим, Барский не выпускал княжича, но увидел кого-то, кто выпустил. Пригрозил, потребовал денег? Шкатулка-та в тайнике, она ведь тоже не безразмерная, а пополнить ее куда сложнее, чем опустошить. Тем паче Барский явно не привык себе отказывать в малом. Мог ли он оскудеть? Вполне. Мог бы решить поправить дела? Тогда, тогда логично, что он сам выпустил княжича. Или собирался, но не успел? Кто-то. Кто-то пришел в участок. Ночью. Уже после того, как сам Бегшеев домой ушел. И И этот кто-то предложил Барскому замениться. Отпустил с дежурства. А потом? Потом тот утром вернулся, увидел пустую камеру. И понял все. И потребовал долю замолчания. А тот второй решил, что проще Барского убить. Бегшеев потер лоб. Хорошо даже если отвлечься, что Барский вернулся ночью и больше не уходил. Чёрная лестница вполне мог воспользоваться ею, и утром лакей подтвердил бы, что Барский не отлучался. Ушёл, выпустил, вернулся. Все незаметно. Ушёл, собирался выпустить и наткнулся на кого-то другого в участке? Тогда почему тот другой не убил там, не свернул шею в том же участке? Барский военный, да, но сапер, А это все таки иная специализация. К тому же Сапожникову он не противник. Да и вариантов хватает. Своим верят. Своим позволят подойти на расстояние удара, а то и спиной повернуться. Почему было просто не сломать ему шею, как парню? Или нож в почку. Прийти, убить, уйти. А тут... Кровавый след довел до улицы и уже там, в тесном переулке, между двумя домами оборвался. Небо заволокло тучами, и стало серо, темно. Еще и дождь посыпался мелкой трухой. «Вот же ж!» — огляделся. «Тут ловить нечего». «И ведь прав». «Почему его не убили в квартире?» — спросил Бикшеев. «Или в участке? Это же проще». Воняло. Гнилью. Помоями, мочой. Всем тем, чем может вонять подворотни. А хрен его знает. Никник -ник водил фонарем, но тот выхватывал лишь сизый воздуха и нити дождя. Может, понадеялся ублюдок, что решат, будто сбежал Барский? С княжечем месте Тогда почему деньги оставил? Потому что не знал про деньги и про прочее барахло. Звучало логично. Это если бы сам Барский собирался, Он бы точно не оставил драгоценности, не говоря уже о наличных. А если кто-то другой? Кто-то, кто очень спешил? Настолько, что совершенно не имел времени обыскивать чужую квартиру? Тем более большую и надиво захламленную. Хорошо. Тогда почему ваш Барский с ним вообще пошел? А пошел ли? Бигшеев задумался. Вырубили? Вынесли? Нет. Он здоровый. И рост немалый, и комплекция. А за последние годы, надо полагать, поутратил форму. Так что нести такого не всякий сможет. Медведь? Не с его сердцем. Матушка ему строго-настрого запретила поднимать что-либо тяжелее пары килограммов. Решил барского стащить на горбу, сам бы и лег на той лестнице. Ник-ник? Сухопарый? С виду даже тыщеватый, но это иллюзия слабости. Прикидываешь, мог ли я? Никник -ник осклабился. Ануть поднять мог бы, но тут лестница такая точно навернулся бы. Не, думаю, иначе было. Как? Пистолет. Пистолет всегда был неплохим аргументом в спорах, но барин трусоват был. Никник -ник поглядел на небо. Хиш, завтра приморозит. Видишь, какая луна? шеф различал Этакую мутную тень где-то там, среди туч. Но он наверняка попробовал бы договориться, откупиться, а значит, про заначку сказал бы. Никник -ник продолжил рассуждать слух. Да и мало ли, мы ж все тут ударенные. Мог бы и рискнуть, если бы понял, что вариантов нет. А стрельба, она внимание привлекает. Тот же, кто пришел, не хотел внимания. Остается одно. И замолчал выразительно. Менталист? Менталист такой силы, что позволит подавить чужую волю? Настолько, что барский? А апельсины почему? Менталисты стоят на учете, все. С самого первого проявления дара. И неважно, сколь слаб он. Но ни у кого в деле нет отметки. Спонтанное развитие не во взрослом возрасте. Нет, случается, конечно, и такое, история знает прецеденты, но, как правило, поздний дар убивает, и сладить с ним могут единицы. Уникум. Такой вот уникум, который... Нет, нельзя подтягивать факты к теории, даже если очень и очень хочется. А если не менталист? Тогда подавитель? Ментальный. Редкая штука, подотчетная. Использовали их в особой охоте, выдавали под роспись и спрашивали за утерю так, что лучше было вовсе не возвращаться, чем вернуться без подавителя. Но война, а там всякое случается, и всякое находится. Мог ли кто-то? Мог. Данных недостаточно. И все одно непонятно, при здесь апельсины. Может, и вправду, чтобы запах перебить? Ну не там, а тут. Смотри, кто-то выпустил княжича? Ник, -ник осекся Что? Если выпустил! Произнес он очень и очень тихо. Вот. Нет, какой в этом смысл? Хотя. Ай! В любом случае, это не наша головная боль. Никник -ник вытащил из кармана под сигар. Будешь? Нет. Бекшеев решил не обращать внимания на этакую фамильярность. «Нельзя, да? Ну, ничего. А я вот бросаю». Он криво усмехнулся. «Так вот, Барски то ли что-то видел, то ли сам. Но домой он вернулся один, тут я верю. А кто-то поднялся по этой вот лестнице и постучал. Ему открыли. Или сам?» «Открыли. Замок Барски заменил. Хороший». Такое сходу не возьмешь а следов отмычки нет ключ думаю барски давно при себе держал если уж так за квартиру трясся так что сам он открыл или кто то сделал ключ Нахрена? хотя может и ключ если ночью ко мне кто то с черного хода постучит я сперва выстрелю а потом спрашивать стану кому там не спится и здесь была своя правда поэтому и масло это «Отсюда? Смотри, там, в участке». Никник -ник старался дымить в сторону, но запах все одно долетал, хотя лучше уж запах дыма, чем окрестная вонь. В участке все наши, и внизу, и вообще. Там оно без вариантов. И всегда можно объяснить, что, мол, заглянул по дороге. А вот Барский в квартиру даже горничных не пускал. И стало быть, тот, кто обзавёлся ключом от задней двери, или готовился загодя или или имел с барским свои дела второе вероятнее много вероятнее если бы у кого то был ключ он бы осмотрел дом и деньги нашел бы и в целом знал бы что забрать а вот если ключ есть но не используется в отсутствии хозяина хотя зачем тогда ключ или используется но бикшеев закрыл глаза мысленно прокручивая перед внутренним взором увиденное. Память не подвела. Картинка была в деталях. Дверь на чёрный ход ведет на махонькую кухню. А вот дверь из самой кухни в комнаты уже внушает уважение. Толстая, дубовая и замок при ней. Точно. Вот это ему и показалось странным. Зачем кому-то запирать кухню? Чтобы не позволить пройти дальше. Итак, у кого-то есть ключ и доступ, пусть не в квартиру, но в часть ее. И... и что? Зачем? Думай. Люди как-то обходятся ведь без дара, собственную головой. И ты не хуже, не тупее, в теории. Затем, чтобы... прийти и забрать... что-то. Что-то такое, что в другом месте передавать не с руки? Тоже не сходится. Что, нельзя было какой-то бар выбрать? Или что-то? Или не забрать? Наоборот. Принести что-то. Но опять же, почему сюда? Или тот, кто приносит, не всегда знал время, когда окажется здесь, в городе, и возможности назначить встречу не имел? Телефоны. В управлении имелся. А еще где? На почте? Но если ждать не с руки тем более, когда человек явно не желал привлекать внимание. Тогда все одно непонятно. Тогда получается, что к участку он отношения не имеет? Те, кто в участке, могли бы там, на месте, и передать, что надо. «Не сходится?» — поинтересовался Никник. -Ник. сходится», — Бекшеев поморщился, — «если только ключ...» Его предупреждали, что самая распространенная ошибка — натягивание фактов. Но уж больно хорошо получалось, если добавить схему кого-то третьего. Того, кто не мог прийти в участок, не привлекая при этом внимания, особенно если визиты были частыми, а они наверняка не единичны. Иначе смысла в ключе нет. Того, кто появлялся в городе далеко не каждый день. Того, у кого были с Барским непонятные дела. И деньги. Те купюры, что под кроватью, и мятая трешка. Хотя. Возвращаемся. Бикшеев отряхнул воду с волос. Все-таки погода на дальней мирсковатая. Хочу кое-что проверить. Много времени не займет. Никник -ник бросил окурок на землю. И красный огонек сигареты, оказавшись в луже, погас. Среди хаоса вещей Бикшеев поднял рубашку. Принюхался, держа на вытянутой руке, и ее точно носили, и довольно долго. От ткани воняла, но и к лучшему. Итак, закрыть глаза. Сосредоточиться, вызывая отпечатки, и вытаскивая из глубин памяти тот самый, с купюры, Трешка, мятый Батист. И да, почему-то не удивляет. И что? Никник -ник встал у стены нависая над сапожником, который пристроил у этой же стены. Правда, в отличие от Никника ника с планшеткой и бумагой. Писал он быстро, сосредоточенно. «Деньги мальчишке дал Барский», — пояснил Бигши, чувствуя глубокое удовлетворение. Впрочем, могло быть и другое объяснение. Или перед тем, как попасть к парню, они долго лежали в портмане Барского. «Ну, это вряд ли», — Надолго они у него не задерживались. Я видел их. Сапожник ненадолго отвлекся от писанины, и рассеянный взгляд его задержался на пачках денег, что так и лежали на кровати. Вместе. Где? На рынке. Спорили о чем то О чем? Откуда я знаю? Просто видел, спорили. Или нет? Мальчишка руками махал, что мельница. А Абарский слушал. Мало ли... Мало ли. И вправду, мало ли. Или уже много. Хотя все одно непонятно, кто здесь был. И не удержавшись, Биг Шейф подошел к сапожнику. Может, он и не ищейка, но запах апельсинового масла таков, что и он учует. Пахло от сапожника не маслом, но рыбой. И резко, словно он в этой рыбе вывалился. На рукаве чушия блестела, который он смахнул. А еще поглядел так. Выжидающие. Вот же.